82 Устный закон Тора Шебел Письменный закон Тора Шебехтаф. Письменный закон, другое название Торы. Устный закон, юридический комментарий к Торе, объясняющий, как именно выполнять ее предписание. Здравый смысл подсказывает, что в том или ином виде устная традиция всегда необходима при письменном праве. Потому что одной Торы, даже с ее 613 заповедями, недостаточно для регулирования всей еврейской жизни. Например, четвертая из 10 заповедей предписывает «Помни день субботний, чтобы светить его». Шмот 28. Включение субботы в 10 заповедей ясно свидетельствует, что Тора рассматривает ее как важный праздник. Но когда ищут специальные библейские правила, которые бы указывали, как проводить этот день, то находят в Торе только запрещение разжигать огонь, срубать дерево, пахать и собирать урожай. Будет ли воздержание от этих действий достаточным для соблюдения заповеди освящать субботу? Действительно, субботние ритуалы, которые обычно ассоциируются со святостью, выжигание светильников, совершение кедуша, субботние молитвы, Изучение еженедельного раздела Торы основано не на Торе, а на устной традиции. Тора молчит и по поводу многих важных проблем. Мы считаем естественным, когда подавляющее большинство пар хотят, чтобы их брачная церемония была религиозной. Но в самой Торе ничего не говорится о брачной церемонии. Тора предусматривает, что люди вступают в брак, поэтому оставит человека отца своего и мать и доприлепится да к жене своей и станут они одной плотью. Берашид 2.24. Но в Торе нигде не описана свадебная церемония. Только в устной традиции находим детали того, как должна происходить еврейская свадьба. Без устной традиции некоторые установления Торы были бы вообще непонятны. В первой части шма, например, предписаны. И будут слова эти, которые я заповедовал тебе сегодня в сердце своем и повторяй их детям своим, и произноси их, сидя в доме твоем, находясь в дороге, ложась и вставая, и повяжи их, как знак на руку свою, и будут это не знаками над глазами твоими. Дворим 6, 4, 8. Повяжи их, знак, на руку твою, велит последний стих. Повязать? Что повязать именно? Тора не говорит. И да будут начертаны между глазами твоими. Что должно быть начертанием? Еврейское слово. Начертания, тотофот трижды встречается в Торе, и всегда в этом контексте. Шемот 13.16, Дворим 6.8 и Дворим 11.18. Только из устного закона мы узнаем, что еврей должен привязывать себе на руку и на голову цилин филактерии. Наконец, устный закон позволил смягчить некоторые категорические установки Торы которые создали бы большие трудности, если выполнять их, например, буквально. К примеру, тому принцип «Око за око» ШМОТ 21.24. Следует ли из него, что если кто-то нечаянно ослепит другого, его следует самого лишить глаза? но Ноусный закон объясняет, что это следует трактовать как требование денежной компенсации. Цена глаза должна быть оплачена. По этим трем причинам, частым отсутствием в Торе деталей, предписаний неясностью некоторых терминов Торы и отказом от буквального применения закона Торы, устный закон необходим всегда. Попреки названию, сегодня устный закон записан, кодифицирован в Мишне и Талмуде. Иудаизм считается, что самая большая часть устной традиции, зафиксированная в этих книгах, восходит ко временам Божьего откровения Маше на горе Синай. Когда Бог давал Маше Тору, он одновременно сообщил ему все детали устного закона. Мы верим, что Моша впоследствии передал устное право своему преемнику, Йошуа бен Нуну, тот своему преемнику. И так линия продолжалась. А вот один-один. Но если эта линия так авторитетна, то откуда бесчисленные споры между мудрецами, отраженные в Талмуде и Мишне? Разве не должны были все эти законоучители получить одно и то же, однозначное толкование традиции Ортодоксы отвечают, что споры возникли, потому что ученики забыли некоторые детали, переданные учителем, или потому, что в устном законе отсутствуют проблемы, по которым ведутся эти споры. Консерваторы и реформисты тоже считают устный закон так или иначе необходимым для понимания и применения торы но отвергают мнение, что большая часть Талмуда восходит ко времени Маше. Они скорее склонны считать устный закон, закон и Талмуд развивающейся системой в которой поколения мудрецов рассуждают и спорят о том, как соединить с тору тору с жизнью. Различие во взглядах ортодоксального и консервативного иудаизма на древности обязательный характер устного закона главный, а возможно и главнейший водораздел между ними.